Глава шестая. День рождения ЦЦ. Античную историю по программе изучали на первом же курсе. Глебу очень нравилось работать с новоиспеченными студентами. Во-первых, они слушали, раскрыв рот. А во-вторых, понятное дело от их академического рвения уже к началу, ну или самое позднее, к середине второго курса, не оставалось и следа. «Карпе аннум» — «Лови год». Переиначивая Горация, говорил по этому поводу падки и до афоризмов Буре, тоже питавшие нежные чувства к жадным до науки первокурсникам. Между собой они в шутку называли их тем же словом «тиронес», каким в римской армии некогда звали «салак новобранцев». Прозвище было скорее ласкательным, поскольку преподавателям, конечно, льстили и повышенное внимание слушателей битком набитые классы. Однако сегодня, вопреки ожиданиям, места в аудитории были заполнены едва ли наполовину. «Надо же, разболтались, едва начав учиться!» — недовольно подумал Глеб, закрывая за собой дверь одновременно со звонком. Студенты с любопытством принялись разглядывать нового лектора. Отношение к преподавательскому гардеробу на кафедре было более чем либеральным, одевались кто во что горазд. Глеб предпочитал крепкие походные ботинки — Мягкие удобные слаксы, клетчатые сорочки и мешковатые вельветовые пиджаки ярких расцветок. В свое время он беззастенчиво слямзил манеру одеваться у своего итальянского шефа Пьетро Ди Дженнара. Одежда Дона Пьетро, как шутливо уважительно звали этого уроженца Сицилии коллеги, всегда напоминала гибрид между облачением аргентинского гаучо и сценическим костюмом артиста эстрады. В академической среде за Диджинара прочно закрепилось прозвище Инди за портретное и идеологическое сходство с Индианой Джонсом. Да, Глебу тоже немало бы польстило на реки его так студенты. Хотя и Свитоний тоже весьма почетно. Глеб представился и объявил тему лекции. Тут же остро ощутил, насколько успел соскучиться по любимому делу. Стольцев одинаково обожал как саму историю, так и работу преподавателя, и про себя часто сравнивал трибуну лектора с театральной сценой. «Без некоторого дара лицедейства вы, конечно, можете стать ученым, но педагогом — никогда. Чтобы зажечь, нужно гореть самому и источать жар, даже когда не очень-то и хочется» а жаждой сцены и актерским даром кандидат исторических наук Глеб Стольцев уж точно не был обделен. Сегодня по плану ему выпало рассказывать о политическом устройстве древних Афин. Большинство студентов прилежно слушали и делали пометки в тетрадях, тогда как небольшая группа сидящих на Камчатке девушек постоянно перешептывалась и отвлекалась. Потеряв в какой-то момент терпение, Глеб решил привлечь их внимание. «Коллеги!» Это обращение он использовал, даже общаясь с первокурсниками. «Я прошу относиться к предмету с подобающим уважением. Это ваш будущий хлеб». Речь должного действия не возымела, и Глебу пришлось поменять тактику. К тому же глубокое знание истории не только позволит без лишнего напряжения справиться с зачетной экзаменационной сессией, но и, представьте, может сильно пригодиться даже в личной жизни, Последний аргумент, кажется, всерьез заинтересовал собравшихся. Аудитория затихла. Одна студентка, сидевшая дальше всех, весьма энергичная особа, подняв для порядка руку, вступила в дискуссию. «Насчет того, кто и как заработает будущий хлеб, нам с вами, Глеб Григорьевич, неведомо. А вот насчет пользы от знания истории в личной жизни, с этого места...» Тут она обвела глазами аудиторию. «Просим поподробней». Девушка явно была кем-то вроде предводительницы. Она властно посмотрела на соседку. «Просим?» «Очень просим», — отреагировала та с утрированным энтузиазмом. Надо сказать, студенты нередко по разным поводам бросают вызов преподавателям. Стольцев в таких случаях никогда не уходил в сторону. Не дрогнул он и сейчас. Глеб приосанился и почувствовал себя актером МХАТа. «Друзья мои!» «История — это наше с вами все. Как писал Сервантес, история — мать истины, соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример настоящему и предостережение будущему». Оглядев зал после этой фундаментальной тирады, Глеб убедился в том, что наконец-то в полной мере завладел вниманием присутствующих и продолжил. В это трудно поверить, однако все или почти все, что происходит с нами, уже много-много раз случалось с кем-то другим. Именно доскональное знание исторических прецедентов помогает избежать как глобальных социально-политических просчетов, так и наших личных ошибок. И пускай, некогда с блеском преподававший в этих стенах многоуважаемый Василий Осипович Ключевский, завещал нам, что история не учит, а только наказывает за незнание уроков, мы позволим себе не согласиться с этим утверждением. Бойкая студентка не сдавалась. «Глеб Григорьевич, ну каким образом знания античной истории, предмета, которым, как нам рассказали старшекурсники, вы великолепно владеете, помогут мне, живущей в 21 веке, сделать правильный выбор? Например, решить идти ли сегодня вечером на приватную вечеринку с малознакомым человеком?» Вопрос вызвал оживление и даже отдельные смешки. Глеб бесстрашно поднял брошенную ему перчатку. «О, не скажите. Вы недооцениваете историческую науку». Стало совсем тихо. Теперь все, без исключения студенты, внимательно следили за возникшей полемикой. «Вот и прекрасно». Глеб подпустил в голос еще чуть-чуть воодушевления. «Приведу яркий пример похожей ситуации» вам, конечно, знакомо имя Марка Лициния Краса, разбившего Спартака и приказавшего затем распять вдоль Апиевой дороги шесть тысяч пленных рабов, участвовавших в восстании. А теперь припомним, как кончил свои дни сам Крас. В 53 году до нашей эры его армия потерпела поражение в сражении с парфянами при Каррах. Одержав победу, коварные парфяне предложили полководцу приехать к ним в лагерь, якобы для переговоров, Доверчивый Крас согласился и был вероломно убит. «Что скажете? Разве не чувствуется прямая аналогия?» «Но при чем здесь вечеринка?» — Рубко поинтересовался мужской голос из первых рядов. Глебу пришлось перейти к круговой обороне. «Ну как же! Карская битва, как известно, закончилась после заката. Стыдно не помнить». Девушка с Камчатки снова попыталась перехватить инициативу. «Глеб Григорьевич, ну это как-то все очень отдалено от нас и по времени, и по расстоянию. Неужели у историка вашего уровня не найдется примера получше?» Тут Глеб и сам почувствовал себя красом, безнадежно проигрывающим битву злым парфянам. Он предпринял обходной маневр. «Ладно, как скажете. Не будем ходить за примером так далеко. но Заглянем в анналы истории нашего собственного отечества». «Давайте!» — поддакнула дерзкая девчонка. Впрочем, Глеб Стольцев уже обрёл утраченное было на мгновение самообладание и чувство юмора. Вспомним печальный 1223 год и битву на реке Калки. Базурмане обложили русский стан. Три дня храбро бились наши витязи, после чего начались переговоры. По преданию, татары пообещали русским князьям, что не прольют ни капли их крови, если те сложат оружие. И даже пригласили князей на совместную трапезу. Чем не вечеринка? Услышав одобрительные гул и выдержав выверенную паузу, которой позавидовал бы сам Качалов, он продолжил. Однако что же случилось, когда русские, сложив оружие, явились, как и было условлено? Татары схватили наших витязей, связали, положили на землю, покрыли настилом и уселись сверху пировать, и веселились несколько дней кряду, пока все пленники не задохнулись. Причем формально татары даже сдержали обещание, они действительно не пролили ни капли княжьей крови. Аудитория отозвалась скорбным вздохом. Но студентка не сдавалась. И какой же я должна сделать вывод из этого исторического прецедента? Стольцев снова выдержал назидательную паузу. На чужую территорию? Только с оружием или надежной защитой? В ответ девушка украдкой продемонстрировала подружке раскрытую сумочку, на дне которой обнаружился презерватив, судя по состоянию упаковки, проболтавшийся там невостребованным ни один месяц и служивший скорее символом самоутверждения, нежели реальной необходимостью. Подружка расхохоталась, вызвав цепную реакцию аудитории. Глеб не знал истинной причины веселья и снова был вынужден проявить чудеса хладнокровия. «Отсюда мораль!» «Никаких вечеринок с незнакомцами. Исторический опыт говорит нам, что принимающая сторона может коварно нарушить взятые на себя обязательства». «И что же нам остается?» Его юная оппонентка упорно продолжала контролировать ситуацию. Глеб с тоской вспомнил, что в древней спарте учителя в качестве наказания больно кусали нерадивых учеников за большой палец, и про себя посетовал на отсутствие столь действенного воспитательного приема в арсенале современных преподавателей. Он краем глаза взглянул на часы. До звонка меньше минуты. Нет, последнее слово должно остаться за ним. Коллеги, есть смысл остановить выбор на театре, кино или концерте. Там вас никто не удержит против воли, как это сделали вероломные татаро-монголы с русскими князьями. И уж точно в этом случае никто не... Э -э не усядется на вас пировать. Так что, зная историю, всегда гораздо легче сделать правильный выбор. Торжественно закончил свою мысль. Глеб. Неугомонная студентка и ее соседка с чувством переглянулись и вынесли решение хором. Вечеринка, однозначно. Подобщий хохот прозвенел звонок, а Глеб подумал, что подобные дуэли педагоги выигрывают далеко не всегда. Но даже проиграть нужно уметь достойно. Черт возьми, все же у него прекрасная работа. Позже, из любопытства расспросив коллег, стольцев выяснил личность своей оппонентки Девушку звали Зинаида Беляк. Интересно узнать, что же на самом деле скрывается за этой показной дерзостью и бравадой. Весь следующий день прошел в томительном ожидании вести от лучко, но тот так и не объявился. На вечер была назначена очередная встреча с Бестужевой. Но за последние дни Глеб то и дело без всякого повода вспоминал Марину. Эта женщина, безусловно, обладала природным магнетизмом. Ровно в шесть Глеб, надушенный своим лучшим одеколоном, вышел из лифта. Услышав звонок, Марина широко распахнула дверь и пригласила Глеба войти. От обычного сугубо делового вида не осталось и следа. Сегодня Бестужева была одета в облегающее темно-серое платье. Боже мой, а тут есть что облегать. Глеб чуть было даже не присвистнул. Марина была просто восхитительна. Роскошный вечерний туалет дополняли старинного вида серьги и ожерелья, в которых прихотливо сочетались мелкие прозрачные камни двух цветов — белый и зеленый. Самое время сделать комплимент. «Мне очень нравится ваша рабочая одежда». Это, видимо, униформа выходного дня. Нет, это по случаю дня рождения лучшей подруги, улыбнулась хозяйка, явно довольная произведенным впечатлением. Глеб и в самом деле был потрясен. Он даже вспомнил о том, что в Греции некогда проводились так называемые Калипигийские игры. Участницы этих, наверное, самых захватывающих соревнований в истории состязались между собой в сугубо женских разрядах: идеальный бюст, лучшие ноги самое красивое лицо и так далее. Собственно, само название этот древнейший конкурс красоты он наследовал от греческого слова «калипиги», являвшегося, по сути, комплиментом самой подвижной из женских прелестей, расположенных ниже талии. Стольцев еще раз украдкой посмотрел на мало что оставлявшее воображению коктейльное платье. Да, родись, Марина, двумя с половиной тысячами лет раньше и двумя тысячами километров юго-западнее, имела бы все шансы на победу как минимум в двух номинациях. Нет, пожалуй, даже в трех, Рассудил Глеб, провожая взглядом хозяйку, отправившуюся на кухню за чаем. Бестужева вернулась с подносом, уставленным посудой, и прошла в кабинет первый. Глеб проследовал за ней. Он устроился в том же уютном кресле, к которому уже успел привыкнуть за время предыдущих сеансов. Рабочий стол был завален книгами чуть ли не до потолка, поэтому Марина выдвинула стул и села напротив. Она положила ногу на ногу, одернула платье и в довершении для верности прикрылась ноутбуком. Глеб не мог оторвать глаз. «Бывает же в мире полная гармония». Марина украдкой бросила взгляд на часы и приступила к делу, как обычно, сперва поинтересовавшись новостями. «Ну, что скажете, вам удается избегать чужих видений?» пока лучше всего удается избегать рукопожатий». «Да уж, не здороваться — дело не хитрое», с беззлобной иронией сказала Марина. Затем Бестужева попросила Стольцева описать эмоции, которые он испытывает во время видений. Было слышно, как быстро застучали ее тонкие пальцы по клавишам. При этом Марина не отрывала глаз от пациента. Глеб не без зависти прислушался к этим пулеметным очередям печатать вслепую, да еще с такой скоростью он так и не научился, хотя и сам был хомоскриптор, человеком пишущим, и имел за плечами кандидатскую, а также кучу других научных работ, набитых собственноручно, уж не говоря о сотнях страниц пока не книги. Глеб попытался описать изменения, происходящие в его ощущениях. В самом начале это был страх, животный страх, а теперь это скорее... Больше похоже на любопытство. Но это же превосходно. Можно считать, что мы добились первых результатов. Ему отчаянно не хотелось, чтобы их общение строилось исключительно по принципу «врач-пациент». Как бы сделать так, чтобы эта красотка видела в нем не только больного. Женщинам вроде бы нравится, когда мужчина обнажает свои слабости и страхи, а женщинам-психологам, наверное, и подавно. Ну что ж... Попробуем не на шутку обнажиться. И он заговорил самым сокрушённым и убитым из всех своих возможных тембров. «Марина, скажите мне честно, я смогу научиться с этим жить? У меня есть шанс не потерять рассудок». «Главное тут не пережать», — сам себя предостерёг Глеб. Бестужева отложила ноутбук и ободряюще улыбнулась. «Ну-ну, Глеб, поменьше трагизма. Я сделаю всё, что смогу». Хотя легкой жизни обещать не стану. Буду с вами откровенной. С точки зрения психологии, подобные способности – это палка о двух концах. Как говорится, есть две новости – хорошая и плохая. С какой начать? Как водится, с плохой? Извольте. Нужно с самого начала понимать, что за свою необычность вам придется регулярно расплачиваться. Каким образом? Только представьте, сколько всего нелицеприятного вам предстоит узнать о других людях, и об их отношении к вам, об их истинном отношении. И представьте, как неуютно будет окружающим от того, что любые их самые потаенные, самые сокровенные помыслы могут быть для вас совершенно прозрачны. Ну а женщины, Глеб, подумайте о них. А я-то сейчас чем занимаюсь?» — мелькнуло в голове у Глеба. Однако вслух он произнес совсем другие слова. Слегка растерянным и в меру удивленным тоном он переспросил «О женщинах? А что я должен о них думать?» «Ну, хотя бы та, что осмелится быть с вами рядом. Каково ей будет знать, что вы как рентгеном сканируете ее мысли и чувства?» Марина перешла на шутливый тон. «А пресловутые женские секреты? От вас же теперь ничего не утаишь. Даже и не знаю, где вы найдете себе такую женщину-камикадзе». ведь она права». Об этой стороне своего дара Глеб совсем не подумал. Да, пока все как-то грустно. «Ну, а хорошая новость...» «Подумайте сами. Судьба наградила вас редчайшим талантом, и он может сослужить хорошую службу и вам лично, и окружающим. Надо только придумать, как им правильно распорядиться». «Вот именно. Как? Как же я это сделаю?» «Один». Марина слегка прищурилась... Улыбнулась, не самая естественная улыбка, и снова взяла ноутбук. «Именно этому мы и будем учиться», — деловито ответила она. Черт, все-таки пережал. И тут Глеб метнул козырную карту. «А знаете, вы были абсолютно правы. Моими способностями уже заинтересовались». «Серьезно? Так быстро? И кто же?» «Представьте милиция». «Надеюсь, вам ничего не грозит», — в голосе Бестужевой звучало искреннее беспокойство. «Нет, что вы, заинтересовались в другом смысле. Меня попросили помочь раскрыть весьма мрачную цепь преступлений». Марина не могла скрыть удивление и снова отложила ноутбук. «Правда? Расскажите». Ее интонация была почти умоляющей, а прекрасные глаза распахнулись настолько, что у Глеба на мгновение перехватило дыхание. «О, я вижу, вы поклонница детективов». «Не то слово». «Этим надо воспользоваться» подумал Глеб и в красках, хотя и с небольшими купюрами изложил последние события. Марина с огромным вниманием слушала и смотрела на него во все глаза, изредка перебивая уточняющими вопросами. «Я мог бы держать вас в курсе событий, если хотите, как бы невзначай, — пообещал Глеб. Еще бы!» Повисла пауза. Возвращаться к сеансу психотерапии, похоже, никому уже не хотелось. Марина на минуту задумалась, потом спросила. «А знаете что? Вы свободны сегодня вечером?» Он не сразу поверил своему счастью. «Допустим, а что? Может, составите мне компанию? Вместе сходим на день рождения к моей подруге. Надеюсь, это немного поднимет настроение вам, а меня избавит от определенной неловкости. Там, видите ли, все будут парами. Вы без...» Глеб посекся. Он был поражен. «Абсолютная гармония! Еще и свободно. Клеопатра и Антония. С недавних пор. Коротко ответила Марина, не желая вдаваться в подробности. «Марина, с вами не то что к подруге. На край света!» Почувствовав, что снова пережал, Глеб мысленно поклялся перестать давать Качалова и просто быть самим собой, дабы не загубить на корню остаток столь перспективного вечера. Марина вышла в соседнюю комнату, позвонила подруге, предупредила, что будет не одна и вернулась уже полностью собранной. Погода стояла отвратительная, и желающих провести время за городом было совсем немного. Желтые листья, сбитые дождем и ветром, живописно декорировали ветровое стекло и боковые зеркала темно-зеленой Альфа-Ромео, гармонично повторяя цвет обивки салона. Доехать до жавронков, где жила подруга, удалось сравнительно быстро. Всю дорогу они оживленно болтали. А как зовут именинницу? С недавнего времени близкие друзья зовут ее ЦЦ. Она такая колка и язвительная. Да что вы, Ленка просто ангел. Тогда почему ЦЦ? Все просто. Ленка, по первому мужу, была царевой, а этой весной вышла замуж за адвоката Целиковского. Стольцев вспомнил именитого юриста, постоянно мелькающего в криминальной и светской хронике. А это случаем не тот самый Целиковский. Именно. Ленка, говорит, он большая умница. Кто бы сомневался. С легкой завистью констатировал про себя Глеб, припомнив парочку известных на всю страну клиентов Целиковского. С Леной мы дружим аж с первого курса института. Вместе прошли огонь и воду. Так она тоже психолог? Еще какой, а вот и их дом. Только давай сразу перейдем на ты, а то Ленка меня не поймет. Давай, охотно согласился Глеб. Они въехали на охраняемую территорию и оказались у ворот особняка, хозяин которого явно не обладал утонченным вкусом, но зато деньгами, похоже, ворочал изрядными. В дверях их уже ждала хозяйка дома. Лена ЦЦ оказалась роскошной блондинкой, похожей на слегка вульгаризированную и радикально осветленную копию молодой Элизабет Тейлор. Имененница была уже порядком под шафе. Ну, наконец-то с мужиком. Грубовато приветствовала она подругу. Марина в ответ слегка покраснела. Женщины кинулись целоваться. Глядя на обнимающихся красоток, Глебу вдруг безумно захотелось узнать, что конкретно имела в виду Бестужева под фразой «Вместе прошли огонь и воду». А, впрочем, это, конечно, не его дело. Высвободив из своих объятий подругу, Лена по-мужски протянула Глебу руку для приветствия. Он с сомнением оглянулся на Марину. Та беспомощно пожала плечами. Лена неожиданно крепко стиснула его ладонь в своей, и даже как ему показалось, нарочито затянула рукопожатие, насмешливо глядя Глебу в глаза. Но, как ни странно, ничего не произошло. Никаких необычных ощущений, никаких картин. Хозяйка загадочно улыбнулась и пригласила Марину и Глеба пройти в огромную гостиную. — Пойдемте к столу, у нас тут дым коромыслом. Алина усадила их на два свободных стула и представила остальным гостям. Собравшихся было человек пятнадцать. Из них, насколько можно было судить по лицам, к социальной прослойке под названием «интеллигенция» можно было отнести только самого хозяина, его супругу и еще от силы пару человек. Любопытно, а кто же остальные? Нужные люди? Так оно и оказалось. Когда сидящий напротив толстяк с лицом, цветом и фактурой, напоминавшим бланшированный помидор, взял слово, соседка слева толкнула своего спутника в бок и шепотом спросила «Кто это?» «Боже, да они еще и не знакомы друг с другом!» — удивился Глеб. Кавалер тем временем зашептал даме на ухо. Впрочем, в театре с приличной акустикой такой шепот можно было бы без особого труда расслышать ряда этак с двадцатого. Если верить Шептуну, произносящий «здравицу» гость оказался одним из руководителей главного управления исполнения наказаний. Ну, тогда все понятно. Иметь гарантированный доступ к заключенному для адвоката — большое подспорье. Все выпили. Тастующий захотел лично чокнуться с именинницей. Целиковский тоже вскочил и услужливо протянул свой бокал. Адвокат оказался почти двухметровым детиной с невероятно зычным голосом, видимо, выработанным годами выступлений в суде. Какой-то юноша азиатской наружности принес огромное блюдо с приготовленной на гриле бараниной. «А теперь тост опоздавших!» — на правах именинницы потребовала хозяйка. «Дай хоть немного расслабиться», — взмолилась Марина. «А я вовсе не к тебе обращаюсь. Пусть твой мужчина скажет». Все испытующие посмотрели на ее мужчину. Марина залилась краской. Глеб отложил салфетку, взял бокалы и без тени смущения поднялся на ноги. Красноречие никогда не было его слабым местом. Слава богу, доводилось завоевывать аудитории куда поболее. А женщина слева снова ткнула соседа в бок. Тот пробасил своим фирменным шепотом: "Это экстрасенс". Вот так-так. Глеб посмотрел на Бестужеву. Ее щеки колером стремительно приблизились к лицу руководителя Гуина. Марина, казалось, была готова провалиться сквозь землю. Несмотря на заминку, Глеб быстро взял себя в руки и сказал витиеватый тост, сравнив именинницу с прекрасной Еленой. К зависти самого Целиковского и восторгу присутствующих он даже ввернул пару цитат из воспевшего эту самую Елену Еврипида. По понятным причинам Глеб умолчал о том, что всезнающие Мойры предсказали Елене немного немало ни мало пятерых мужей, как, кстати, и вышло на деле. Затем, отдавая дань гостеприимному хозяину, Глеб деликатно сравнил его с самым первым супругом царевны, статным воином Минелаем. Тем более, что на Париса тот при всем уважении никак не тянул. Целиковский, явно неплохо разбиравшийся в мифологии и осознавший компетентность оратора в данном предмете, такую деликатность, кажется, оценил. Во всяком случае, он сразу же предложил Глебу выпить на брудершафт и был немало расстроен вежливым отказом, мол, за рулем. После чего и высокопоставленный чин Гуина, которого Глеб в память о Гюго про себя окрестил Пленом, взял его под локоть и отвел в сторону. Глеб сделал все возможное, чтобы избежать физического контакта, и ему это вполне удалось. Очень уж не хотелось случайно окунуться в воспоминания этого, чего только не повидавшего человека. Порядком подвыпивший Гуинплен с важным видом в полголоса сообщил любопытную новость о том, что силовые структуры нынче чуть ли не на регулярной основе прибегают к помощи людей, обладающих разного рода экстрасенсорными способностями. Следующим, кто тоже страстно желал пообщаться с Глебом, был невысокий пожилой человек с очень грустными глазами, смуглым лицом и пугающей молодой супругой. Даже если забыть про чудовищную разницу в возрасте, по прикидкам Глеба минимум лет 35-40, все равно было ясно, что это чистой воды мезальянс. Молодая женщина явно не испытывала особых симпатий к своему престарелому мужу, и это было очевидно всем, кроме него самого. Незнакомец представился. Семен Липкин, ювелир. Так вот, чем объяснялся ужас на лице господина Липкина, сопровождавший каждую тюремную шуточку гуинплена. Теперь понятно. Ювелиры традиционно состоят в непростых отношениях с законом. В ходе застолья они неожиданно мило поговорили с Семеном Ефимовичем на спиритические темы, хотя в итоге, к огорчению Липкина, Глеб наотрез отказался связаться с духом его покойной бабушки Раи, дабы выяснить судьбу утраченных семейных реликвий. Чуть позже и сама ЦЦ предложила ему выкурить с ней сигару, и они тоже замечательно потрепались совсем уже ни о чем. Было видно, что Глеб произвел на хозяйку самое благоприятное впечатление — В общем, экстрасенс был настолько нарасхват, что спокойно поговорить с Мариной ему удалось только после отъезда в Москву. В машине Марина сразу начала с извинений. «Прости, я предупредил Ленку, что буду не одна. Я только хотела ее слегка заинтриговать. Кто же знал, что она всем растреплет?» Глеб делано насупился. «Я переживу». Он украдкой окинул взглядом сидящую рядом женщину. «Чертовски хороша». Не стоит заставлять ее чувствовать себя виноватой. Глеб пришел сменить тему. «А знаешь, когда я чуть ли не целую минуту пожимал руку Елене, ничего не произошло. Я вообще ничего не почувствовал. Неудивительно. Я же говорю, Ленка — отличный психолог. Она заранее о тебе знала, поставила блок, вот он и сработал». Стольцев почему-то почувствовал себя уязвленным. «Так его дар действует не на всех». А ты тоже смогла бы меня блокировать? Очень надеюсь. Даже обидно. Если ему и хотелось бы кого-то просканировать, так это госпожу бестужеву. Они расстались у подъезда ее дома. На прощание Марина чмокнула глеба в щеку. Так быстро, что он, к своему огорчению, совсем ничего не успел почувствовать, поцеловала, будто украдкой. В сантиметрах в трех не более от того места, где начинаются губы. Последний дюйм подумал Глеб и сразу стал отчитывать часы до следующей встречи.